Сегодня тот день, когда, знаете, мы собираемся, чтобы побыть просто вместе с Богом, побыть в Его присутствии, потому что это самая важная часть любого каждого христианина. Аминь, вы согласны со мной? Давайте сейчас поднимемся на наши ноги, мы встанем, мы помолимся за то, чтобы Господь просто благословил сегодня, сейчас это время. Дорогой Господь во имя Иисуса Христа, Бог Наш, мы славим Тебя... Мы благодарим Тебя, что Господь сегодня есть у нас этот день... Когда мы можем приходить, Господь, перед Твоим Лицом... Господь, склонившись... Господь, потому что мы нуждаемся в Тебе... Мы нуждаемся, Господь, в Твоем присутствии... Мы нуждаемся, Господь, в общении с Тобой... Господь, мы хотим наполняться Тобою... Господь, мы хотим, Господь, приближаться к Тебе... Мы хотим, Господь, больше знать Тебя... Господь, и приходя к Тебе, Господь, мы открываем свои сердца. Только Ты знаешь, Господь, боль каждого сердца. Господь, Ты приготовил что-то особенное для каждого человека. Ты ждешь, Господь, Ты ожидаешь, Господь, что мы придем к Тебе, Господь, такие, какие мы есть. Ты ожидаешь, Ты желаешь благословить, Ты желаешь что-то сказать, Ты желаешь, Господь, наполнить нас. Ты, Господь, так сильно возлюбил, Ты, Господь, ожидаешь каждого, Господь, Потому что Ты любящий Отец, Бог наш. Господь, и мы, Господь, отвечаем, Бог, на Твою любовь, мы открываем наши сердца, Господь, открываем наши сердца, Господь, и мы хотим, Господь, прославлять Тебя, мы хотим, Господь, воздать Тебе всю славу, хвалу и честь, потому что, Господь, только Ты достоин всей хвалы, во имя Иисуса Христа вся Тебе слава, амэн. Let's go. назад, Господь, и ты пострадал на кресте, ты просто явился, Господь, Господь, спасибо тебе, аминь. Дорогие, у нас есть новая песня, поскольку у нас скоро Рождество, у нас есть свечи рождественские тоже, и а, можем спеть одну песню, а, но нужно, чтобы вы тоже пели вместе со мной с нами, с музыкантами, и очень интересный у нее припев есть. Давайте разделимся на две половины. А, да, зал. Вот у нас будет эта часть петь. А вторая? Да, а вторая часть зала будет петь. Аллилуйя. Так получается. Играй. Аллилуйя. Аллилуйя! Da Алли... Алли... Алли... Алли... Алли... Алли... Да, теперь споем эту Господь, наполняй, наполняй, Господь, наполняй, Господь, вся слава только Тебе, Ты один достоин, Господь, всей славы, Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Давайте сейчас мы вместе все провозгласим апостольский символ веры, да, во что мы вообще верим. «Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божьего и Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии и пострадал при Понтии и Пилате, был распят, умер и погребен, в третий день воскрес из мертвых, вознесён на небеса, где он сидит, одесную Бога, своего всемогущего Отца». Откуда придет судить живых и мертвых? Верую в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела нашего и в жизнь вечную. Аминь. Аминь. И сейчас я приглашаю сюда сестру Любу. Люба помолится сейчас за наше служение. Аллилуйя. Хвала Тебе и слава, наш дорогой Отец Небесный. Мы благодарим за присутствие Твое. Аллилуйя, Аллилуйя. Слово Твое есть истина, Ты сказал, где двое или трое, собранные во имя Мое, там и я среди них. Мы благодарим Тебя, Господь, наш чудный, святой Бог, за то, что Слово Твое есть да и аминь. И сейчас мы просим, Господь, чтобы Слово Твое наполняла нас, насыщала нас, чтобы каждый получил сегодня еще частицу Тебя, Господь. Благослови говорящего Слова, говори через его уста, Господь, насыщай сердца наши, мой Бог. Слово Твое, как хлеб для нас, Господь, свет для нас, мы благодарим Тебя, Господь, и просим еще больше, Познать Тебя, еще больше понять Тебя, Господь, приближаться к Твоему образу и подобию. Прибудь с нами, Господь, на этом месте, научай нас, Господь, объедини нас с Духом Твоим, святым, мой Бог и Царь. Тебя мы благодарим и благословляем Твое святое имя во имя Ишуа. Аминь. Сейчас сюда деток приглашаю. Детки... Ядке мы приглашаем вас сюда. Давайте, давайте помолимся за наших детей. Господь во имя Иисуса Христа благослови эти маленькие сердечки во имя Иисуса Христа чтобы эти сердца были открыты Господь Тебе благослови э, их развитие, рост благослови обучение благослови возрастание их э, и в физическом теле, и в духовном во имя Иисуса Христа благослови, также благослови их родителей Господь чтобы наставляли их на пути Божьей Господь Чтобы они старались ходить путями Твоими во имя Иисуса Христа и исполнять заповеди Твои. Во имя Иисуса Христа, Господь, отдаем их в Твои руки и благословляем каждого, каждого кто здесь сегодня, потому что это наше будущее, Господь. И благословляя наших детей, мы благословляем наше будущее во имя Иисуса Христа. Благослови их здоровье, благослови их самочувствие. Исцели Господь от болезней во имя Иисуса Христа, да будет слава Твоя явлена в каждом нашем ребенке. Аминь. Сейчас Ольга Яковлевна провозгласит место писания на русском языке. Иисей 5:2. И ты, Вифлеемье праха, мал среди тысяч иудеев, из тебя произойдёт не тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных. Аминь. Аминь. Сейчас я приглашаю Аркадия сюда поделиться с нами словом. Добрый день, церковь. сегодня я буду проповедовать. Да, можно, можно сесть. Прекрасное было прославление, вдохновляющее. И тема сегодня нашей проповеди тоже вдохновляющие вот это место писания которое прочитала ольга яковлевна о чем оно кто знает да аминь о, о рождестве у нас через ну почти через месяц будет рождество и мы решили в нашей церкви сделать такую так есть такая традиция которая называется адвента. Может, кто-то из вас и знает, и знает, что такое Адвента? Никто не знает, не слышал. Ну, я сегодня немножко расскажу об этой таргитве, и э, вот эти свечки, они стоят как раз, это свечи Адвенты. Э, Адвента — это слово латинское, и оно переводится как «пришествие». Как э, «пришествие нашего Господа Иисуса Христа». Так ведь? То есть э, мы ожидаем... Ожидаем пришествия нашего Господа. Когда э, еще не были написаны Евангелия, когда когда э, была написана книга пророка э, малахи которым заканчивается э, Ветхий Завет, было 400 лет ожидания. Было 400 лет ожидания Спасителя. И вот Рождество произошло 2000 лет назад. Родился Иисус Христос. Второе включи пожалуйста а понятно Во. второе значение слова адвента это приготовление ну как написано у Исаии, приготовьте путь господу прямыми сделайте в степи стези его мы ожидаем прихода иисуса христа и мы наша господь нам заповедует ожидать его и готовить путь, сделать, приготовить ему путь. И вот именно подготовка к Рождеству это самый главный смысл и значение Адвенты. Э, в Адвенту в современном виде, в виде вот ту, которую сейчас в церквях э, э, делают, придумал евангелист Иоганн Генрих Вихерн XIX веке. Вот это его портрет э Он учился в Гамбурге. После учебы стал заведовать воскресной школой для бедных. Иоганн был ревностным христианином, и он пытался, как каждый ревностный христианин, изменить мир к лучшему. То есть на иврите да, Тикун ну Улянг решил сделать. И он делал все для этого. То есть он обучился в университете, изучал... Священное Писание, открыл школу для бедных детей, для беспризорников, и через некоторое время в этой школе уже было 500 детей. Но он не просто ее открыл, он сделал ее семейной школой, то есть там были учителя, которые обучали детей не только там читать, писать, но обучали детей, как, например, сварить обед. Такие вещи, которые э, можно нау, можно научиться только в семье. И вот этим занимался Иоганн Генрих Вихерн. Но помимо этого, он э, занимался научной работой, он писал разные книги умные, христианские. И в конце жизни, уж э, раз э, довести дело до конца, э, поскольку он работал с беспризорниками, он хорошо знал э, систему исправления, систему наказаний, Э, ну которым подвергаются люди э, преступники ну, поскольку беспризорники часто совершали преступления то он э, впоследствии решил реформировать пенитенциарную систему систему наказаний в Пруссии и ему это удалось он он ее реформировал э, удивительный удивительно был христианин и э, удивительный удивительный человек так вот Когда он руководил детскими приютами, э, дети некоторые, не то что читать, они даже писать не умели, и считать. То есть счет для них был э, тайной за семью печатями. Э, они его постоянно терзали. что он, он постоянно рассказывал о Рождестве, потому что ну начали украшать зал. Вы знаете, да в Германии за месяц уже начинаются э, украшать улицы, ставят елки, И они спрашивали его, когда будет Рождество. Но поскольку считать не имели, он он не мог им сказать: "Вот 4 недели, там 20 28 дней", да. Он не мог так сказать. Что он сделал? Он э, взял колесо от телеги и поставил на него 24 свечки. Э, почему 24? То есть за 24 дня до Рождества он начал зажигать по одной свече каждый день. И он называл номер свечи и читал место Писания, которое пророчествовало о Христе. И таким образом дети учились считать, и одновременно с этим они учили слово Божье. своим изобретением вот этим вот этой адвентой он поделился с венком и свечками, он поделился с коллегами. И через некоторое время уже В практически вся протестантская Германия в церквях зажигала свечи адвенты и рассказывала о местах Писания, которые пророчествовали о Христе, о местах Писания, которые говорили о Рождестве, об ангелах, о пророчествах. И эта традиция распространилась повсеместно. Как она происходит? За четыре недели до Рождества, за четыре воскресенья до Рождества зажигается первая свеча Адвенты, и э, она называется пророческая. А? Не, не сейчас э, Зажигается первая свеча, она называется пророческая. И, как вы видите, 24 свечи сейчас никто не зажигает, ну, потому что все считать умеют, так ведь? Поэтому остались только четыре свечи на каждое воскресенье. И вот первая свеча пророческая, она э, напоминает нам, что Рождество Иисуса Христа было э, запланировано гораздо раньше, чем Он родился. То есть были пророки, которые задолго до Иисуса Христа э, пророчествовали Его рождение. Вторая свеча называется Вифлеемская. Э, Ольга Яковлевна сегодня читала вот этот знаменитый стих из Михея и ты вифлееме фафа мол ли ты между тысячами и удинными из тебя произойдет не тот который должен быть владыка в израиле и которого происхождения сначала одни вечных это как раз место писания говорит что именно в вифлееме родится спаситель и действительно через 400 лет это пророчество исполнилось иисус действительно родился в вифлееме третья свеча третья свеча пастая или пастушье вы наверное помните да эту историю что когда в ту ночь когда иисус родился пастухи на поле пошли стадо и к ним явились к ним явились ангелы и сказали что пойдите посмотрите кто родился и пастухи сначала испугались но потом Они пришли и поклонились младенцу Иисусу Христу. Это вот те слова, которые сказали ангелы пастухам: "Слава вышних Богу и на земле мир и в человеках благоволение". Четвёртая свеча ангельская. И уже зажигают вот в воскресенье накануне Рождества.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 не не просто не просто так получила откровение мария к ней пришел ангел и сообщил и она покорясь воле бога она родила иисуса христа и последняя пятая свеча у меня на слайде и нет но вот вы можете увидеть вот нашу адвенту которую мы приготовили здесь вот это пятая свеча красная и она зажигается на само рождество у нас рождество э, попадает на среду у нас будет здесь разбор слова в церкви так что милости просим мы э, почитаем наверное место писания из э, из луки и зажем свечи ну и конечно в следующую субботу после рождества также мы э, зажжем эту свечу э, так э, сегодня мы зажем первую свечу то есть да понятно что мы будем зажигать каждое воскресенье по одной свече ясно да? и вот сегодня мы будем зажигать эту э, свечу пророческую можно можно зажечь ее Да -да. Ишуа своим рождением, своей жизнью, своими делами исполнил более 300 пророчеств, которые описаны в Ветхом Завете, и они были задолго до рождения Ишуа. И мы сейчас э, вспомним парочку из этих мест. Кто знает, тот просто вспомнит, кто не знает, тому будет очень интересно, э, что что исполнилось. Вот первое пророчество. Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот, дева в очереве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. И действительно, вот это пророчество пророк Исаия сказал 700 лет до Рождества Христова. Прошло 700 лет, и оно точности исполнилось. Вот что об исполнении этого пророчества говорит Евангелие от Матфея. Длинный текст, но я его зачитаю, потому что будет непонятно, если я прочитаю не все. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, ну, то есть придать огласке то, что она беременна не от него».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 «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка». И вот здесь Матфей цитирует пророка Исаию. «Вот дева в во чреве примет и ради сына, и нарекут ему имя Эммануил». Что значит? Кто знает иврит? иммануил да, «Эммануэль», «С нами Бог». Вы можете мне резонно возразить, «Пророчество исполнилось, но не точно» ая называет другое имя Иммануэль. а мы все знаем что э, христа зовут ишу или иисус э, объяснение этому очень простое э, исая говорит что нарекут ему им имя то есть не э, не мария назовет его так не родственники его так назовут а люди нарекут ему имя поэтому Именно люди, услышав то, что проповедует Ишуа, увидев его дела, увидев его чудеса, которые он делает, э, они скажут, Бог пришел к нам, Бог с нами, с нами Бог. Именно поверив его делам, окружающие назовут его Богом. Еще раз. Имя Иммануэль дано Ишуа, не его мамой. Его так называют люди, которые поверили в Него, и которые видели Его дела, которые э, видели Его чудеса. И это пророчество реально исполнилось. Э, вот что об этом написано в Евангелии от Марка. «Иисус спрашивал учеников своих, за кого почитают Меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие за Иоанна, иные за одного из пророков». А он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И то есть то, что говорил пророк Исаия, оно исполнилось уже в Новом Завете. Но это еще не все. Сейчас, в наше время, если мы спросим у людей на улице, кто такой Иисус Христос, то мы наверняка получим признак, Два ответа, да? Либо это Бог, либо Христос, либо э, э, либо Спаситель. Вот давайте сейчас посмотрим ролик. Э, значит, этот ролик снимался на улице где-то в России. И люди просто отвечали на вопрос, кто такой Иисус Христос? Ну, как ну Иисус Христос как Бог наш, или как? ну, Сын Божий, да? Ой, я в этих делах не разбираюсь, может был Христос, а может нет, люди придумали, не знаю. Я думаю, что это Бог, который спасет мир и спасает мир, который пошел на крест ради нас, ради человечества. Я не знаю, Ой. не не это не религия не ко мне. <смех> ничего не скажет Я сам не крещённый, поэтому не знаю Ну, как кто В древности считался целителем, да, и сыном Божьим Я даже не знаю <смех> Ну как, кто? Бог, наверное, я же не знаю <смех> Я вообще как бы не очень верю в это Поэтому не могу ничего сказать Сын Бога нашего. О, -о, -о, о слишком сильно, слишком серьезная тема. Просто человек какой-то когда-то родился с хорошими мыслями о том, как правильно жить и что нужно делать. Вот мое такое мнение. Христос – сын Бога. Ну, Христ, Христос – это же сын Божий. Это очень сложный вопрос, надолго. Да, и на улице как-то так сразу и не скажешь, что мы думаем о Христе. Ну, Бог, наверное. Наверное. А его никто не знает. Никто этот вопрос вам не ответит. Что такое или кто? Никто не знает этого. Ну отлично вы что думаете? Я думаю, это что его не существует. Девушка, это очень сложный вопрос. Я вообще-то верю. Что что-то есть. Ну вот Христос, кто Он? Ну, если общими фразами наш Спаситель... Ой, деточка, не знаю. <связь> не знаю, да. Кто? Спаситель. Вот она, колец церковь всех людей, да. Бог есть Бог. Не знаю, но Он Бог, наверное, Он Спаситель мира. А ты что можешь сказать? Я в Него не верю. Не верю. Последняя девочка характерная, да с крестом на шее, но не верит. И э, обратите внимание, что все, кто отвечал на вопрос, кто такой Ишуа, не задавали вопросу, Кто это? То есть, если спросить у человека на улице, кто такой Иисус Христос, кто такой Ишуа? Все знают это имя. они Все люди не первый раз слышат это имя. Кто бы это мог быть? Все все отвечают на вопрос не не, не, не кто это, а отвечают на вопрос, верю я или не верю. То есть, очень интересная трансформация человека. Все слышали это ими, и разговор строится в основном вопроса, в основном вокруг вопроса, верите, вер, я верю или не верю. И его Богом называют даже те, кто не верит. Те, кто читал Писание, они называют его Богом. А уж те, кто читал Писание и слышал о нем, который вникал в Слово божье и поверил, те действительно говорят, что Иисус Христос наш Спаситель и Сын Божий и Христос. Пусть Господь благословит каждого человека в этом ролике, узнать Христа поближе и лично познакомиться с Ним и поверить Ему. Еще одно объяснение, почему пророк исая называет Иисуса Христа «Иммануэль», а мама его, мама Иисуса Христа, Мария, называет его «Ишуа». Господь хочет, чтобы мы сами поняли, кто Он. Бог оставляет за нами право размышлять и делать выводы. Бог не забирает у нас свободу воли, Он оставляет за нами право решать. Потому что если если бы все было вот так четко, как квадратно, вот назвали так его в Ветхом Завете, и вот он точно, точь-в-точь точь так и произошло. На самом деле каждый из нас должен пропустить через себя эти истины не просто э, прочитать, но поверить в это. И э, Господь не забирает у нас свободу воли, Он нам дает право выбора. Э, это было бы, конечно, очень просто. Вот есть схема, вот вот это Эммануэль, вот это Ишуа, э, вот это правильно, это неправильно. На самом деле Господь дает нам возможность выбирать. И когда есть схема, исчезает творчество, так ведь? это было бы очень здорово. Выходим из дома, а нам Святой Дух говорит, «Иди направо». Пошел направо, «Иди налево». Это было бы очень здорово. Да? Потом повернул налево, Иисус, э, Дух Святой говорит, «А теперь иди домой, досып, досмотри сон». Э, это так не работает. Почему? Потому что Господь нас любит, и Он не ограничивает нас Он не говорит нам «иди направо, иди налево». Он говорит нам, что делать, но решение принимаем мы сами. И также здесь, чтобы понять, почему Исаия называет Ишуа Эммануилом, мы должны сами изучить Писание, почитать, принять решение и поверить. И действительно, когда мы верим, когда мы изучаем, мы понимаем, что это пророчество действительно исполнилось. это с этого пророчества начиналось наше наше служение ольга якалев яковлевна его прочитала и э, ты вифлееме фафа мол ли ты между тысячами иудинами?» мы его уже читали э, как как исполнилось это пророчество то есть иисус христос родился в Вифлееме. вот что написано в луке во второй главе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 Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места им в гостинице. В Вифлееме, согласно первой книге Цас родился и был помазан на царство царь Давид. То есть Вифлеем – это родина царя Давида. Поэтому город Вифлеем именуется городом Давида. Поэтому Иешуа, потомок царя Давида, должен был родиться в городе Давида. Некоторые апологеты атеизма говорят, что Иисус ловко подделывал совершенные им чудеса. Ну или это ученики неправильно записали то, что он делал. Ну, например, вы все помните эту историю о слепом, который прозрел Иисус. Сделал брение ему на глаза, и глаза слепого открылись. Все знают эту историю, так ведь? некоторые атеисты говорят, что на самом деле слепой уже был зрячий, он уже видел, а Господь просто ему открыл глаза на Бога, просто просто ему проповедовал, и его внутренние глаза открылись, а реальные глаза они у него видели всегда. Но, э, или, например, э, есть когда Иисус накормил хлебами больше пяти тысяч человек тоже, что это просто аллегория. На самом деле там хлебов было достаточно и что этих хлебов хватило на всех. И это просто аллегория. Но э, что касается пророчества вот этого, подделать это невозможно. Э, мы можем повлиять на на э, Можем сказать, что да, глаза открылись, можем э, количество хлеба набрать нужного. Но Иисус не мог повлиять на свое рождение, потому что он был еще младенцем. И младенец в утробе не может никак повлиять, когда когда мама должна его родить, где и когда. Э, также невозможно подделать... Э, желание августа сделать перепись именно в Ифлиеме. Невозможно сделать, невозможно подделать э, работу вот этих прокураторов, которые э, решили именно в этот день сделать перепись, а не в другой. Очень-очень э, много э, моментов, которые нужно, чтобы точно-точно исполнились, чтобы подделать это пророчество. Согласитесь? Вы со мной? Точно? Вы понимаете, о чем я говорю? Аминь ну теперь несколько слов вообще о рождестве Праз праздник рождества отмечался э э, праздник рождества не отмечался первыми апостолами и в евангелии нет такого праздника господь э не заповедовал отмечать нам этот праздник как например он заповедовал э делать вечерю Как, как он заповедовал отмечать Песах, э, как заповедовал делать хлеба хлебопреломление. Об этом есть точные, конкретные э, повеления Господов в Евангелиях и в книге Левит. О Рождестве нет заповеди, что мы должны праздновать Рождество. Однако в самом Евангелии описано, как произошло Рождество, какие были пророчества, кто пришел в хлев, где родился Ишуа. И, как вы все хорошо знаете, в Евангелиях написано, как ангел явился к пастухам. Вот мы об этом говорили и сообщил им о Рождестве. Кто приходил к вифлеемским яслям? Приходили волхвы. Очень много написано о самом событии Рождества. Но традиции отмечать Рождество не было. В Первой Церкви такого не было. В Новом Завете есть только одна, не самая светлая страница о человеке, который отмечал свой день рождения. Может быть, кто-то знает? Да, да, да, Алиса, Алиса знает. Единственное, вообще во всей во всем писании, включая Ветхий и Новый Завет, единственный раз писание говорит о дне рождения. Это о дне рождения царя Ирода. И в тот день как раз дочка Иродиады танцевала, она Ироду понравилась, и он сказал, и проси, чего хочешь. Она говорит, дай мне головы Иоанна Крестителя. И Ирод будучи верным своему слову, отрубил голову пророку». Это не самый лучший персонаж для подражания, так ведь? Не самый не самый лучший контекст. И это понятно, почему в еврейской среде не отмечали день рождения. Поскольку, когда в этот проклятый мир, мир рождается новый человек, он обречен на страдания его жизнь будет полна горя и и испытаний. Он будет набираться опыта в течение жизни, делать ошибки. Если окажется умным, то будет учиться на своих ошибках. Если будет гением, будет учиться на ошибках других. Наш мир — это не рай. И рай в Эдемском саду остался только как надежда, как далекая цель. И чтобы ее достичь, нужно покаяться, нужно измениться, нужно затратить немало усилий, нужно читать Писание, нужно приближаться к святости, соблюдать заповеди, ходить путями Божьими. И только тогда надежда становится реальностью. Лишь завет с Богом дает эту надежду. Поэтому евреи отмечали лишь обрезание, как завет с Богом, который дает надежду на лучший будущий мир. Когда же начали отмечать Рождество? И почему стали отмечать? Раз такой сложный контекст, что дни рождения не отмечались. Почему стали отмечать? Через 200 лет после смерти и воскресения Иешуа появляются первые свидетельства о праздновании Рождества. Сложно сказать, когда Рождество стало отмечаться повсеместно. Скорее всего, закон о праздновании Рождества учредил император Константин. Вот этот император. Он был язычник но принял христианство. И похоже, что именно в его правление Рождество стало отмечаться официально. Также мы не знаем дату рождения Ишуа. Так ведь? В Писании об этом ничего не написано. Когда родился? И даже делая наши выводы на тех местах Писания, в которых написано Рождество, мы не можем сказать не то, что число, мы не можем сказать месяц, когда он родился. Неизвестно. Ну, есть разные, есть разные, да. некоторые исследователи говорят, что он родился в конце лета или ранней осенью. Вот. Но есть есть много, и много аргументов. Мы сейчас не будем их обсуждать. Просто первые документы о Рождестве говорят, что начали отмечать христиане Римской империи рождество где-то через 200 лет после э, после воскресения и в то время в римской империи э, были широко распространены языческие праздники и был культ солнца вот именно в этот э, в эту неделю когда был э, было зимнее солнцестояние отмечались э, праздник солнца непобедимого. после э -э -э После того, как император Константин стал христианином, он установил христианство официальной религией и Римской империи. Однако люди не хотели отказываться от тех праздников языческих, которые были, и в том числе от этого праздника поклонения Солнцу. Исследователи сходятся во мнении, что для того, чтобы вытеснить этот праздник, вытеснить этот культ Солнца, стали отмечать Рождество именно вот в этот день, когда был праздник Солнца, то есть 25 декабря. Это как раз вот в эту декаду зимнего солнцестояния. Это было сделано не только для того, чтобы вытеснить этот праздник, но для того, чтобы Евангелие распространялось, чтобы люди поверили в Ишуа, чтобы можно было проповедовать, чтобы можно было больше говорить о Христе, чтобы можно было большему числу людей рассказывать о жертве Иисуса Христа и его миссии. Для христиан солнце, Это Ишуа, как его называет пророк Малахия. Он солнце-правда. Он солнце правды и свет его во тьме светит. Ишуа – это свет от начала. Когда еще не было ни солнца, ни луны, свет его уже осветил тьму. В Библии очень много мест, где говорится о том, что Ишуа – это наше солнце. Вот в Псалме написано, «Ибо у Бога источники жизни, во свете твоем мы видим свет». Царь Давид называет Ишуа светильником. Слово Твое, светильник ноге моей и стезе моей. И сам Ишуа говорит о себе, что он свет. Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Э, действительно, когда мы сейчас отмечаем праздник Рождества, мы, мы не просто вспоминаем об Ишуа, не просто говорим эти места Писания, не просто в церкви рассказываем, но Рождество — это прекрасная возможность приглашать неверующих людей и рассказывать им обешуло, потому что праздник Рождества знают все. Может быть, некоторые не знают, с чем он связан, но все знают этот праздник. И под этот праздник очень легко рассказать людям, кто такой Иисус, когда Он жил, что Он сделал, о его жизни, о его смерти, о его воскресении. Теперь мы сделаем вот такой крутой вираж. Это относительно крутой, потому что я хочу еще один праздник, а еще об одном празднике рассказать, который отмечается в декабре. И я не знаю, насколько этот праздник распространён вообще в принципе в мире, но в Израиле его отмечают точно. Все и знают каждый ребёнок. Да, правильно, это Ханука. И как это ни парадоксально звучит, у праздника Хануки и у праздника Рождества есть очень много общего. Я сейчас попробую показать вам эти точки соприкосновения. Точки соприкосновения праздника Хануки с праздником Рождества. Итак, что такое Аханука? Кто знает? Праздник света, праздник... Да, аминь. Праздник света. Праздник победы Маковеев над греками. Были такие священники, были такие воины Маковеев из династии Хасманеев, и они сопротивлялись грекам. Мы точно не знаем, как... как переводится вот это слово «макавея». Есть версия, что это «макаба», «молот», древнее, древнееврейское слово. А может быть, это и аббревиатура. «Мика, моха, беэлим, адонай». «Кто кто подобен тебе, Господи, в вышних?» Вот это... Событие, это захват греками иудеи, произошел примерно 150 лет до Рождества Христова. На тот момент э, греческая армия была самой могущественной армией в мире. И руководил этой армией Антиох Епифан. Епифан в переводе с греческого означает «безумный». Этот безумец запретил евреям делать обрезание, запретил э, отмечать еврейские праздники, запретил еврейские традиции. Он издал указ, по которому право первой ночи принадлежало не женихам, а греческим солдатам. Епифан, он притащил в святое святых статуи языческих богов, сделал там жертвенник в храме, резал там свиней, варил там бульон свиной и потом вот этим бульоном обмазал всё, что там было в, в храме. То есть э, он сделал всё для того, чтобы унизить э, еврейский народ и бога Израилева. И где сейчас этот эпифан Вот если бы я о нём вам не рассказал, вы бы знали такое имя? Э -э Маковеи победили, то есть... Э -э макове победили мы мы точно я как я уже говорил мы точно не знаем откуда происходит это слово и вообще э, вот э, истории макавеев нет в писании нет в каноническом тексте библии нет в каноническом тексте тексте танаха нет в новом завете эти книги они э, не вошли в канон и однако этот праздник знает каждый ребенок израиля И вот вам первое сходство Рождества и Хануки. Ни Ханука, ни Рождество не зафиксированы в каноническом своде Библии или Танаха. В Священном Писании нет упоминания о праздновании Рождества, и также книги Маковеев не вошли в канон Библии или Танаха. Еще раз, оба праздника, вот эти... Они установлены людьми. Нет повеления от Бога отмечать их. Но они получили очень хорошую традицию и хорошее продолжение. И поэтому э, люди отмечают эти два праздника. Теперь. Э, небольшая разрозненная группа иудеев победила главную империю того времени, греческую империю, и получила независимость для Израиля. Греческая оккупация продолжалась ровно три года. 25-го кислева был... Э, разграблен и э, осквернен осквернен храм и ровно через три года хасмонии э, макове освободили иудею от греков и очистили храм для э, для служения чтобы была принесена первая жертва и вот вам второе сходство хануки и рождества рождество отмечается зимой 25 декабря то есть в зимний месяц 25 числа отмечается рождество ханука отмечается тоже зимой 25 киис Вот эти два числа они не не не просто так почему у Некоторые исследователи говорят, что Маковеи специально сделали этот праздник 25-го кислева, чтобы показать, насколько силен Бог Израиля, который может избавить верующих в него от врагов, а храм от нечистоты. И именно в тот день, когда три года назад храм был захвачен, символично, что 25-го кислева у греков отмечался праздник, связанный с вакханалиями В пику греков именно в этот день мудрецы постановили отмечать праздник Хануки, чтобы вытеснить праздник вот этот праздник у тех иудеев, которые э, перестали соблюдать э, завет Моисея, перестали э, э, исполнять традиции и начали следовать за традициями греков. Так вот, мудрецы постановили, чтобы э, чтобы чтобы вытеснить этот праздник чтобы вытеснить эти этот вот э, эти вакханали постановили праздновать 25 и слева как я говорил раньше то же самое было с датой рождества параллели очевидно христианские иерархи также постановили отмечать рождество чтобы вытеснить языческие обряды э, что сделали маковее первым делом когда выбили греков из иудеи первым делом они решили очистить храм сделать обновление Именно так называется Ханука. И именно такое название э, мы встречаем в Евангелии от Иоанна. Э, оказывается, Иисус Христос также отмечал праздник Хануки. И в Евангелии он называется праздником обновления. обновление Что такое Обновление. Это привести всё в порядок, всё, что нужно для храмового служения, в том числе приготовить масло для минары в храме. И именно с маслом произошло одно из самых главных чудес, ну, которое мы знаем, которое связано с ханукой. Поскольку вся храмовая утварь была осквернена, то и масло тоже было нечистым. Нашёлся только один запечатанный горшочек, масла в нём должно было хватить только на один день. Однако, чтобы сделать очищенное масло, нужно было потратить 8 дней. И случилось чудо. Вот этого масла, которого, которое было в этом горшочке, хватило на 8 дней, чтобы приготовить масло для минары чтобы минора горела постоянно. И вот вам третье совпадение праздника Хануки с Рождеством. На Рождество зажигаются свечи адвенты. Вот эта свечка у нас сейчас горит. На Хануку тоже зажигают ханукальные свечи, зажигают Ханукию восьмисвечник. Мы, кстати, эти свечи купили в Икеа. Оказывается, здесь продают свечи-адвенты. Удивительно. Мы туда зашли, прямо целый набор. Четыре свечки. Красная ну, отдельно, да. Но вот этот это целый набор. Некоторые... Мы когда еще в Екатеринбурге жили, там все свечи стоят по большой цене, но накануне Нового года, представляете, да? Свечи там просто нереально больших денег стоят. А вот эти четыре свечки стоят, и у на них скидка. Как так? Почему? Оказывается, это свечи Адвента, но поскольку странный какой-то набор, никто не знает, что это за набор, поэтому на него делается делают скидку. Но на самом деле, даже в здесь, в израильской Икеа, есть свечи Адвента. Э, теперь самое главное значение обоих праздников, которое за праздничной суетой часто теряется или о нем не вспоминают. Как я уже сказал, праздник Ханука, или как его еще называют, праздник обновления, есть в Евангелии от Иоанна. Этот праздник праздновал и Иисус Христос, Ишуа. Интересно, что тогда на Храмовой горе стоял 10-метровый светильник, огромная ханукия. Но я не нашел другой фотографии, но вот, возможно, вот такая ханукия стояла там. Вот такая огромная ханукия. И свет от этой ханукии был виден во всем Иерусалиме. Так вот, Ишуа говорит в Евангелии от Иоанна, «Я свет мира». Он говорит, и это именно в тот момент, когда э, идет ханукальная неделя. Он говорит, эти слова говорит именно под этой огромной ханукией, которую видно с любой точки города. Он как бы говорит, тот свет, который благословил Маковеев побеждать, и который как символ горит на этой ханукие, это свет во мне. Я этот свет. И не силой оружия Маковеев победили греков, а светом от Бога, который есть Ишуа. Сила Маковеев Это не меч, потому что маковеи – это были маленькие разрозненные отряды. Сила маковеев не в их колесницах, не в их оружии. Сила маковеев в минаре Сила израильского народа – это не танк и не кипат-барзель, это ханукия. Что такое минора и ханукия? Это светильники, дающие свет. Свет – это символ народа Израиля, и в нем сила израильтян – как говорил Бен-Гурион, что мы здесь живем не по праву силы, а по силе права. По силе права, который дал нам Господь здесь жить на этой земле. Господь хочет, чтобы здесь в Израиле восиял свет, который народ Израиля, будучи царственным священством, понесет всем народам мира. И в этом Израиле никто не может противостоять. Какой там Хамас, какие э исламские джихады, никто не сможет противостоять этому свету, который есть у народа Израиля. И если Бог с нами, кто против нас? Зла очень много в этом мире и очень много врагов как у Израиля, так и у христиан, у, у верующих людей. Но недостаточно всю жизнь только бороться со злом или читать проповеди о том, что э, плохо, что у нас тут такие проблемы, что Там, те ведут себя неправильно, эти там неправильно обряды справляют, э, эти делают не так, там в этой конфессии э, надо делать вот так, в этой конфессии делать по-другому. Все не так, это не так, мир плохой, все погрязли в грехе. Все может быть это и правильно, но этого недостаточно. Биться и, и бороться, осуждать, это всего лишь почва, для того, чтобы в конце мы могли дать что-то положительное, чтобы мы в конце могли дать частичку света. Как написано у Матфея, «Вы свет мира». Иисус говорил, «Я свет мира». Когда мы верим в Иисуса, то Дух Святой живет в нас, и мы становимся светом этому миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит во всем доме. Э, в Израиле смеркается рана и в подъездах становится темно. У нас в подъезде тоже темно. Но на ханукальную неделю у нас э, на втором, на третьем этаже же живет э, датишная семья, они ставят ханукию. И когда там горит ханукия, то подъезд освещается. То есть было темно, стало светло. Э, был темный подъезд, И стал светлый. Поэтому недостаточно освободить сцену от тьмы и зла. Важно еще на эту сцену поставить светильник. Важно, который засияет другим людям. Вы можете провести всю всю свою жизнь, как верующие люди, постоянно в страхе, боясь этого мира, боясь за свою веру, боясь, делая вид, что, ну, в то же время делая вид, что вы его не боитесь, не боитесь, осуждая этот мир и проклиная его. но этого недостаточно. Потому что истинное чудо Хануки, истинное чудо Рождества, истинное чудо света Иешуа состоит в том, что недостаточно прогнать тьму. Надо еще воссиять. И это вызов каждому из нас. Это то, что празднуют здесь, в Израиле, когда маленькие дети поют песенку бану «Банухошах легарех». Наверное, все знают эту песню. «Мы пришли изгнать тьму». Каждый из нас – это маленькая свечка. Но вместе, когда мы соединяемся, мы большой светильник. В Иерусалиме на Хануку хануки стоят на улице. Там очень много датишных семей. И хануки стоят на улице. И когда становится темно, то вот эти хануки они освещают путь. И одна ханукия не может осветить всю улицу, но когда из каждого дома выставляется вот эти светильники, сразу становится видно, куда идти, и по светлой дороге мы знаем, куда идем, и нам не дадут упасть. Господь великий не потому, что Он создал мир, а потому, что Он великий Бог, сотворивший мир. Он настолько велик, что... Мы кажемся по сравнению с ним просто песчинкой. Так вот, величие Бога не в том, что Он вылепил руками этот мир, а в том, что Он такой великий, занимается вами и мной. Посмотрите сами, великий Бог, творец вселенной, участвует в жизни каждого из нас, сидящего здесь. И не просто участвует, но любит каждого из нас. И любит так сильно, что отдал Сына Своего, чтобы мы не погибли из-за наших грехов. И вот эта свеча, которую мы сегодня зажгли, свеча Адвенты, это символ света, как символ Божьей любви, любви, которая способна не просто противостоять злу, но нести свет в этот мир, благословлять и давать надежду, давать мир и благодать. Давайте же нести, нести этот свет в мир. Мир жаждет этого света, и мы свет этому миру. Давайте, Давайте помолимся. Господь, во имя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе сегодня, э, в эту неделю, за 4 недели до Рождества, Господь. Мы приходим к Тебе, и мы вспоминаем эти пророчества, которые Ты э, ты сказал во знаменовании Рождества. И Ты исполнил эти пророчества. Эти пророчества исполнились, и они являются свидетельством, что тло, Слово Твое вечно и истинно. Ишуа, как свет этому миру, Господь, он освещает каждое темное место, каждое темное место не только в этом мире, но также в наших душах, Господь. Каждое, каждое э, темное пятно, оно не останется темным. Э, Господь Освещает каждую темное место. Мы, как свет этому миру, Господь, благослови нас, нести этот свет, благослови проповедовать Евангелие, ибо свет Твой – это Слово Твое. Благослови проповедовать и рассказывать людям о Христе, Господь. Благослови каждого из нас, нести Твое Слово, благословлять людей». Любить людей, Господь, как Ты возлюбил каждого из нас. Когда мы еще были грешниками, когда мы были еще э, неверующие, но Ты даже тогда, Господь, Ты любил нас, и Ты дал нам эту возможность выбрать, выбрать жизнь во имя Иисуса Христа, выбрать жизнь и Твой свет, Господь. Как однажды мы прикоснулись к Твоему свету, Господь, я молю, чтобы каждый из нас мог поделиться частичкой этого света, частичка этого света с неверующим миром, Господь, чтобы сделать этот мир немного лучше, Господь. Чтобы Господь поучаствовать в этом исправлении этого мира, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы чтобы мир, Господь, изменился во имя Иисуса Христа, чтобы сердца каждого из нас были открыты, нести твой свет, свет твоего Евангелия, Господь. И свет Твоей любви Во имя Иисуса Христа Мы благодарим Тебя За Твое Слово, за Твою милость И за Твое Господь Благословение Мы отмечаем эти праздники Господь, э, праздники Света, чтобы Показать этому миру, что Там, где Ты Там свет И мы Свет этому миру, Господь Позволь нам нести его, нести в этот мир во имя Иисуса Христа. Славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Да прославится имя Твое на этом месте. Аминь. Сейчас у нас будет пожертвование. Пожертвование. Э, там... Я приготовил эту песенку, песенку Бану Хоша Хлигареш. Найди, пожалуйста, ее. Да. Добрый день всем. Смотрите, в Десятина – это так камень преткновения для многих верующих на самом деле. Десятина. Чуть-то я 10% отдавать буду кому-то, непонятно, правда? И э, есть церкви, где говорят, ну, можешь, как бы положи, не можешь, не хочешь, ну, ладно, что поделать. На самом деле это очень правильно, потому что Бог смотрит не на то, что мы положили, а с каким сердцем мы это делаем, правда? И, знаете, <coughs> э, слава Богу, что мы все-таки живем в Новом Завете, и что именно по сердцу нашему Господь нас судит, а не по тому, что мы делаем. Потому что если бы мы жили в новом в Ветхом Завете, то не думаю что кто-то из нас был бы сейчас еще жив. В Левитах, в 27 главе, там так и написано, что нужно приносить десятину от всего, просто от всего. От плодов своих деревьев, от мелкого крупного скота, десятину смятой анисы, от всего абсолютно. И это заповеди, абсолютные заповеди, которые Господь дал для сынов израилевых. И были пять очень важных жертв, которые приносили люди левитам, там были жертва повинности, жертва всесожжения, радостная жертва, хлебная жертва и пятую я не помню, и были жертвы, которые сжигались полностью, вот просто всю все, все животное, там его закалывали как-то, вот значит, там что делали, кровь опускали и Полностью сжигали. А были те, из которых можно было взять где-то внутренний жир, где-то там плечо, где-то… А где-то все можно было вот этим левитом использовать на свое пропитание. И э, зачем же тогда нужно было вот полностью все это сжигать, если левиты даже оставались без еды, без, без средств к существованию, да? Зачем же нужна была вот эта жертва, когда она полностью уничтожалась огнем? Вот это вот и была та самая жертва, которая приносилась для Господа, именно для Бога. И человек понимал, что благодаря вот этому животному, которое сейчас погибло, вместо него он жив. Он имеет эту возможность завтра снова проснуться и справиться, и делать что-то дальше. И э, Бог вообще так и говорит вот в Псалме 49. «Если бы я взалкал, я бы не сказал тебе». Ну, залкал, в смысле, если бы я проголодался, я бы тебе не сказал. Ибо моя вся вселенная и все, что наполняет ее, и Бог даже спрашивает, ну, ем ли я мясо? Ем ли я мясо? Пью <ли> кровь козлов? Нет, Господь этого всего не ест и не пьет. Он смотрит, как мы приходим к Нему, что мы готовы Ему отдать. И когда мы понимаем, что Бог, э, Он не просто вот, Иисус сошел на землю, не просто умер за нас, он подарил нам вот эту вечную жизнь, вечную вечное спасение и э, и мы можем им поделиться. Мы можем отдать эту частичку себя. Мы можем отдать не только то, что можно скушать или поносить или там использовать как-то, да, отдать и не ждать возврата, как Иисус умер, он сказал: "Я просто вас люблю" поэтому что для нас это десятая часть это благословение наоборот когда мы можем отдать и не ждать ничего взамен когда мы можем радоваться и говорить я делюсь с тобой благоувесью я делюсь с тобой этой любовью Бога поэтому там и в Библии даже есть место где так и написано для верующих наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим вот, пастора, да ниже нас наставляют а мы наставляемые. «Не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий от духа пожнёт жизнь вечную. И делая добро, до да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Мы пожнем именно то, что посеем, и, и если будем верны в этом, мы будем иметь хороший-хороший плод – Будем видеть спасение ближних, спасение своей семьи, тех, кого мы любим, кем дорожим, правда? Слава Богу за Его заповеди, за Его благие намерения для нас. Аминь. Поэтому принесем сейчас эти жертвы и прославим Бога. Еще. жеование благословим аркадий благословите пожалуйста господи благодарим тебя за эти даяния благослови чтобы каждый этот чтобы каждый каждый ру ша шекке чтобы каждый шекель пошел на слово твое на проповедь слова твоего господь чтобы в доме божьем была пища господь благослови каждого из нас и господь благослови каждое сердце каждого человека, каждого даятеля. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, сейчас важные моменты, важное объявление Следующее служение у нас будет 7 декабря, как обычно. Я думаю, что у нас будет альфа, да? Да. да. Следующее служение у нас после служения пройдет альфа а Домашние группы, раз молитвенное служение пройдет у Лены в 7 часов. Это будет в понедельник. В среду у нас пройдет разбор слова в 7 часов здесь. Вот. Я, кстати, приглашаю всех на разбор слова. Да. 25 Рождество у нас в среду, да? Ну, я еще... Вот, хорошо. Хорошо. Давайте тогда, наверное, сейчас закончим наше служение. Молитва «Отче наш». Или, знаете, еще хочу спросить, может быть, есть молитвенные нужды у кого-то? А? Острые молитвенные нужды. Да, написано «много может усиленная молитва, молитва праведного». Нету, да? Господь, благодарим. Хорошо. Давайте встанем, закончим наше служение. Молитвой, Отче наш.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 Аминь. Благословляю вас на эту неделю, чтобы везде во всем Господь вам сопутствовал, чтобы отношения с Господом у вас возрастали. Аминь.